Лавкадио вез из Неаполя останки Флерисуара. Они находились в покойницком вагоне, который прицепили в конце поезда, но в котором Лавкадио не счел необходимым ехать сам. Однако ради приличия он сел, если не в ближайшее купе, ибо последний был вагон второго класса, то, во всяком случае, настолько близко к телу, насколько кто позволял первый класс. Выехав из Рима утром, он должен был вернуться туда в тот же вечер. Он неохотно сознавался себе в новом чувстве, вскоре овладевшем его душой, потому что ничего так не стыдился, как скуки этого тайного недуга, от которого его до сих пор оберегали беспечная жадность юности, а затем суровая нужда. Выйдя из купе, не ощущая в сердце ни надежды, ни радости, он бродил из конца в конец коридора, с смутным любопытством и неуверенно ища чего-нибудь нового и безрассудного, Ему всего казалось мало, он уже не думал о морском путешествии, хотя признавая, что Барнео его не соблазняет, как, впрочем, и Италия. Даже к последствиям своего поступка он был равнодушен. Этот поступок казался ему теперь компрометирующим и комичным. Он был зол на что-то так плохо защищался, его возмущала эта жалкая фигура, ему бы хотелось изгладить ее из памяти. Зато с кем бы он охотно повстречался снова, так это с тем молодцем, который стащил его чемодан. Вот это шутник. И словно надеясь его увидеть, он на станции Капуя высунулся в окно, озирая пустынную платформу. Да узнал ли бы он его? Он видел его только со спины, на расстоянии, когда тот уже удалялся в полумгле. Он мысленно следовал за ним в темноте. Рисовал себе, как тот приходит к руслу Альтурно, находит отвратительный труп, обшаривает его и из какого-то озорства вырезает на водке шляпы его Лавкадио. Шляпы, этот кусочек кожи, формы и разреза лаврового листа. Так изящно было сказано в газете. В конце концов, Лавкадио был очень благодарен своему грабителю за то, что тот лишил полицию этой маленькой улики с адресом магазина. Понятно, что обиратель мертвецов и сам заинтересован в том, чтобы не привлекать к себе внимания. И если он, несмотря на это, намерен воспользоваться своим отрезком, то что ж, было бы довольно забавно с ним договориться. Уже совсем стемнело. Лакей из вагона ресторана обходил поезд, оповещая пассажиров первого и второго класса, что обед готов. Хоть и не чувствую аппетита, но, по крайней мере, спасаясь на час от безделья. Лавкадио двинулся следом за несколькими пассажирами, изрядно отставая от них. Ресторан был в голове поезда. Вагоны, через которые проходил Лавкадио, были пусты. Кое-где по диванам лежали всякие предметы, указывая на занятые ушедшими обедать места. Пледы, подушки, книги, газеты. Ему бросился в глаза адвокатский портфель. Зная, что следом за ним не идет никто, он установился у этого купе, затем вошел. Собственно говоря, этот портфель его отнюдь не привлекал. Он заглянул в него только для очистки совести. На внутренней крышке скромными золотыми буквами значилось «Де Фукблиз» — юридический факультет Бордо). Внутри лежали две брошюры по уголовному праву и шесть номеров судебной газеты. «И это жвачная сосъезда! Фу!» — подумал Лавкадио, кладя все на место — поспешил в догонку за коротенькой вереницей пассажиров, направляющихся в ресторан. В замыкали хрупкая девочка с матерью, обе в глубоком трауре. Перед ним шел господин в сюртуке в цилиндре с длинными гладкими волосами и сидеющими баками. По-видимому, месье де Фугблиз, обладатель портфеля. Двигались медленно, шатаясь от толчков поезда. На последнем повороте коридора, когда профессор уже собирался устремиться в подобие гармоники, соединяющей вагоны между собой, его качнул особенно резкий толчок. Чтобы сохранить равновесие, он сделал порывистое движение, от которого его пенсне, сорвавшись со шнурка, полетело в угол тесного вестибюля, образуемого коридором перед дверью в уборную. Пока он нагибался, отыскивая свои глаза, дамы с девочкой прошли мимо. Лавкадио некоторое время забавлялся. Созерцая усилия ученого мужа, жалко беспомощный он простирал на угад беспокойные руки над самым полом. Он плавал в абстракции. Это было похоже на неуклюжую пляску стопоходящего или на то, что он впал в детство и играет в капусту. Ну, Лавкадю, шевелись. Послушайся, сердце, оно у тебя не испорченное. Помоги немощному. Вручи ему его необходимое стекло, сам он его не найдет. Он повернулся к нему спиной. «Он сейчас его раздавит!» В эту минуту от нового толчка несчастный налетел, склонив голову на дверь уборной. Цилиндр ослабил удар, наполовину сплющившись и надвинувшись на уши. Мосьедик Фублис испустил стон, выпрямился, снял цилиндр. Между тем Лавкадио, считая, что довольно поиграл, поднял пенсне, опустил его в шляпу просящего, и убежал, уклоняясь от выражения благодарности. Обед уже начался. Лавкадио сел возле стеклянной двери, справа от прохода, за стол накрыт на двоих. Место напротив было пусто. Слева от прохода в том же ряду вдова с дочерью занимала стол с четырьмя приборами, из которых два оставались свободными. «Какая скука царит в таких местах, как это, думал Лавкадио, скользя равнодушным взглядом по присутствующим не находя ни одного лица, на котором можно было бы остановиться. Все это стадо относится к жизни, как к нудной обязанности. А это такое развлечение, если за него взяться по-настоящему. Как они плохо одеты! Но как они были бы безобразны, если бы их раздеть! Я умру, не дождавшись десерта, если не закажу шампанского. Вошел профессор. Он, по-видимому, только что вымыл руки, испачканные во время поисков, он рассматривал свои ногти. Лакею садил его против Лавкадио. От тала к столу ходил метр д'отель. Лавкадио молча указал на карте монтембло гранд Гран-Креман» 20 франков, а Маседе Фукбли спросил бутылку воды «Сен-Галемье». Держа между двух пальцев свою пинсне, он тихо дышал на него, а затем краешком салфетки протирал стекла. Лавкадио следил за ним и удивлялся его кротовьим глазам, мигающим под толстыми красноватыми веками. К счастью, он не знает, что это я верну ему зрение. Если он начнет меня благодарить, я сию же минуту пересяду. Метр Дотель вернулся с Сен-Голомье и шампанским, который откупорил первым и поставил между обоими приборами. Как только эта бутылка очутилась на столе, дифугблис ее схватил, не разбираясь, чем она, налил себе полный стакан и осушил его залпом. Метродотель протянул было руку, но Лавкади остановил его, смеясь: "Ой, что это я пью?" воскликнул Дифугблис с отчаянной гримасой. "Ментембло этого господина, вашего соседа", с достоинством произнес Метродотель. "А ваш Сан-Галимье, вот, извольте." Он поставил вторую бутылку. «Ах, как мне неприятно! Я так плохо вижу! Я совершенно сконфужен, поверьте!» «Какое вы бы мне доставили удовольствие, — перебил его лавкадию, — если бы не стали извиняться, а выпили бы еще стакан, если первый вам понравился!» «Увы, должен сознаться, что он показался мне отвратительным! Я не понимаю, как это я мог по рассеянности проглотить целый стакан! Мне так хотелось пить!» Скажите, я вас прошу, это вино очень крепкое, потому что я должен вам сказать, я ничего не пью, кроме воды. Малейшая капля алкоголя неминуемо бросается мне в голову. Боже мой, боже мой, что со мной будет? Не вернутся ли мне поскорее в купе? Я думаю, мне следует прилечь. Он хотел встать. Не уходите, не уходите, сказал Лавкадию, которому становилось весело. Вам, напротив, следует покушать, не беспокоиться об этом вине. Я вас провожу, если вам будет нужна помощь, но вы не бойтесь, от такой малости не опьянел бы и ребенок. Будем надеяться, но, право, я не знаю, как вас... А могу я вам предложить немного сен-галемье? Очень вам благодарен, но разрешите мне предпочесть мое шампанское. А Ах, вот как! Так это было шампанское, и вы все это выпьете? чтобы вас успокоить. «Вы слишком любезны, но на вашем месте я бы...» «Вы бы покушали немного», — перебил Лавкадио. Сам он ел, и дифугблиз начинал ему надоедать. Теперь его внимание было обращено на вдову. «Наверное, итальянка. Вдова-офицер, должно быть. Какое благородство движений, какой взгляд, какой у нее чистый лоб, какие умные руки». Как изящно она одета, хоть и совсем просто. Лавкадио, когда в твоем сердце перестанут звучать такие гармонические созвучия, пусть оно перестанет биться. Ее дочь похожа на нее. И уже каким благородством, чуть-чуть серьезным, даже почти печальным смягчена ее детская грация, с какой заботливостью к ней склоняется мать. «Ах, перед такими созданиями смирился бы демон! Для таких созданий, Лавкадио, твое сердце пошло бы на жертву!» В эту минуту подошел лакей, чтобы переменить тарелки. Лавкадио отдал свою, недокончив, ибо то, что он вдруг увидел, повергло его в изумление. Вдова, нежная вдова, наклонилась в сторону прохода, и, быстро приподняв юбку, самым естественным движением явила взором пунцовый чулок и прелестную ноту, ножку. Эта жгучая нота так нежданно прозвучала в величавой симфонии, или ему приснилось? Между тем Лакей подал новое блюдо. Лавкадио собрался положить себе, его глаза упали на тарелку, и то, что он увидел, доконало его окончательно. Здесь перед ним, на виду посреди тарелки, неведомо откуда взявшаяся отвратительная, сразу же от, знай, отличимая среди тысяч других, можешь не сомневаться, лавкадё. Это запанка королы. Та самая запанка, которая не оказалась на второй манжете флерисуара. Это похоже на кошмар. Ну лакей наклоняется, держа блюдо. Лавкадио быстро проводит рукой по тарелке, смахивая противную побрекушку на скатерть. Он накрывает ее тарелкой, накладывает себе большую порцию, наполняет стакан шампанским, чаржа осушает его, наливает снова. Если у человека уже натощак пьяный бред, нет, то была не галлюцинация. Он слышит, как запонка поскрипывает под тарелкой. Он приподнимает тарелку, берет запонку, Опускает ее в жилетный карман рядом с часами. Ощупывает еще раз. Убеждается, запонка тут, в верном месте. Но кто объяснит, как она могла очутиться на тарелке? Кто ее туда положил? Лавкадио углядит на Дефуг близко. Ученый муж безмятежно ест, опустив нос. Лавкадий хочется думать о чем-нибудь другом. Он снова смотрит на вдову но и в ее движениях, и в ее одежде все стало опять благопристойно, банально. Она уже кажется ему не такой красивой. Он старается воскресить в памяти ее вызывающий жест «красный чулок» и не может. Он старается снова представить себе лежащую на тарелке запонку, и не ощущая он ее здесь у себя в кармане, он, наверное, усомнился бы. Да в самом деле, а почему, собственно, он ее взял? Ведь запонка не его... Этот инстинктивный, нелепый жест. Какая улика, какое признание. Как он выдал себя тому, кто бы он ни был, быть может, сыщик, кто, вероятно, следит за ним сейчас, наблюдает. В эту грубую ловушку он попался, как дурак. Он чувствует, что бледнеет. Он быстро оборачивается за стеклянной дверью никого. Но, может быть, кто-нибудь его видел только что? Он силится есть, но от досады у него сжимаются зубы. «Несчастный! Он жалеет не о своем ужасном преступлении, он жалеет об этом злополучном жесте!» «Чего это профессор ему так улыбается?» Дефуук близ кончил есть. Он вытер рот, затем, опершись локтями на стол и нервно теребя салфетку, уставился на лавкадию. Губы его как-то странно подергивались, наконец, словно не выдержав. осмелился я попросить у вас еще чуточку». Он робко пододвинул стакан к почти пустой бутылке. Лавкадио, отвлеченный от своей тревоги и радуясь этому, вылил ему последние капли. «Много я не могу вам предложить, но хотите, я велю подать еще. В таком случае, я думаю, довольно будет полбутылки». Дефукблиз уже явно подвыпив, утратил чувство приличия. Лавкадио, которого сухое вино не страшило, а наивность соседа забавляла, Велел откупорить еще бутылку. «Нет, нет, не наливайте мне так много», — говорил Дефуг Близ, поднимая колеблющийся стакан, пока ее ему наливал. «Любопытно, что в первую минуту мне показалось так невкусно. Мы часто боимся многого такого, чего не знаем». Просто я думал, что пью воду сен и решил, что этой воды Сен-Галимье. Понимаете, довольно странный вкус. Это то же самое, как если бы вам налили воды сен когда вы думаете, что пьете шампанское, и вы бы сказали: у этого шампанского, по-моему, довольно странный вкус. Он смеялся собственным словам, затем нагнулся через стол к Лавкадию, который смеялся тоже и понизив голос: Я сам не знаю, чего мне так смешно. Это все ваше вино должно быть. Я подозреваю, что оно все-таки немного крепче, чем вы говорите. Но вы меня проводите в мой вагон. Уговор, не правда ли? Там мы будем одни, и если я буду вести себя неприлично, вы будете знать, почему. В путешествии, заметил Лавкадзю, это ни к чему не обязывает». — подхватил Дефуг Близ. — Чего бы человек ни сделал в жизни, если бы только мог быть вполне уверен, что это ни к чему не обязывает, как вы изволите сказать? Если бы только знать наверняка, что это не влечет за собой никаких последствий, например, хотя бы то, что я вам сейчас говорю. А ведь это в сущности самая простая мысль. Неужели вы думаете, что я бы решился так прямо это сказать, если бы мы были в Бордо? Я говорю в Бордо, потому что я там живу. Там меня знают, уважают, хоть я и не женат. Я веду мирную, спокойную жизнь, занимаю видное место. Профессор юридического факультета. Да, сравнительная криминология, новая кафедра. Вы сами понимаете, что там в Бордо мне не разрешается, вот именно не разрешается напиться хотя бы даже нечаянно. Моя жизнь должна быть почтенной. Посудите сами, вдруг мой ученик встретил бы меня на улице пьяным почтенный И чтобы не казалось, будто я себя принуждаю, в этом вся суть. Нельзя, чтобы люди думали «Месье де Фугблис» – это мое имя. Хорошо делать, что не дает себе воли. Нет, только так нельзя. Нет, только нельзя делать ничего необычного. Но надо, чтобы и другие были убеждены, что ты не мог бы сделать ничего необычного, даже при полнейшей свободе, что в тебе нет ничего необычного, что просилось бы наружу. Не осталось ли еще немного вина? Только несколько капель. Дорогой сообщник, несколько капель. Второго такого случая в жизни не представится. Завтра время на этом съезде, где мы все собрались, я встречу множество коллег. Чинных, прирученных, степенных, таких же размеренных, как и я буду сам, как только надену опять свою ливрею. Люди с положением, как мы с вами, обязаны себя калечить. Между тем обед кончился, лакей обходил столики, получая по счетам и на чай. По мере того, как вагон пустел, голос Дефукблиз становился все громче, временами его раскаты слегка беспокоили Лавкадио. Профессор продолжал. «И если бы не было общества для того, чтобы нас сдерживать, достаточно было бы родных и друзей, которым мы никогда не решимся действовать наперекор». Наши неблагопристойные искренности, они противопоставляют некий наш образ, за который мы только наполовину ответственны, который на нас очень мало похож, но приступить к которому, я вам говорю, неприлично, а в эту минуту факт, я освобождаюсь от своего образа, я покидаю самого себя. Но я вам надоел? Вы меня ужасно интересуете. Я говорю, я говорю, что вы хотите, даже когда пьян остаешься профессором, а тема меня волнует. Но, если вы кончили обедать, может быть, вы были бы так добры взять меня под руку, чтобы помочь мне дойти до моего купе, пока я еще держусь на ногах? Я боюсь, что если засижусь здесь, то не в состоянии буду встать. При этих словах дефугблис напрягся, поднялся со стула, но тут час же паникой, обрушившись на уже прибранный стол, туловище в главкадио продолжал мягким, как бы конфиденциальным тоном. Вот мой тезис. Знаете, что надо для того, чтобы честный человек был мерзавцем? Достаточно перемены обстановки, забвения. Да, простая дыра в памяти, и искренность пробивается на свет. Прекращение непрерывности, простой перерыв тока. Разумеется, на своих лекциях я этого не говорю. Но между нами какие преимущества для побочных детей? Подумайте только, человек... Самое бытие, которого является следствием заскока, зазубренных в прямой линии. Голос профессора снова звучал громко он смотрел на Лавкадию какими-то странными глазами и их то мутный, то пронзительный взгляд начинал того беспокоить. Лавкадио уже не был уверен, не притворна ли близорукость этого человека и почти узнавал этот взгляд. Наконец, смущенный больше, чем ему самому хотелось думать, он встал и резко произнес. «Ну, возьмите меня под руку, месье Ди Фукблиц. Вставайте, наговорились!» Ди Фукблиц с большим трудом поднялся со стула. Они двинулись, спотыкаясь в коридорах купе, где лежал портфель профессора. Ди Фукблиц вошел первый. Лавкадий усадил его и простился. Он уже повернулся, чтобы идти, как вдруг на плечо его опустилась мощная рука. Он быстро обратился. Дефугблиз стремительно встал. Но был ли то Дефугблиз, восклицавший насмешливым, властным и ликующим голосом? «Нехорошо так скоро покидать друзей, господин Лавкадио Икс. Так вы и в самом деле думали удрать?»